Когда я по лестнице алмазной поднимусь из жизни на райский порог, за плечом к дубинке легко привязан будет заплатанный узелок. Узнаю ключи, кожаный пояс, медную плешь Петра у ворот. Он заметит, я что-то принес с собою, и остановит, не отопрет. «Апостол», — скажу я, — «пропусти имя». Перед ним развяжу я узел свой, Два-три заката, женское имя И темная горсточка земли родной. Он поводит строго бровью седою, Но на ладони каждый изгиб Пахнет еще гипсиманской росою И чешуей иорданских рыб. И потому-то без трепета, без грусти Приду я, зная, что, звякнув ключом, Он улыбнется и меня пропустит, в рай пропустит с моим узелком. Двадцать первого апреля тысяча девятьсот двадцать третьего года.